Пожалуй, если она все еще хочет оставаться неузнаваемой, без очков не обойтись. Заставив себя улыбнуться, Рена заметила, что передние зубы чуть заметно искривились. Узная об этом Сюзан Рэмси, мать Рены, ее бы точно хватил удар. Сколько денег она извела, чтобы сделать дочери голливудскую улыбку. Если бы Рена надевала специальную пластинку каждый вечер, как ей советовали врачи, ничего подобного не случилось бы. А теперь четыре передних зуба снова лезли друг на друга. Рена щеткой отвела от лица тяжелые пряди волос. Тряхнув головой и, как ее учили, откинув назад пышную гриву, снова взглянула в зеркало. «Вот он, ее прежний образ». Темно-каштановые волосы по-прежнему обрамляли необычно красивое лицо, но то, что она увидела в зеркале, было лишь жалким подобием прежней Рены, однако и этого оказалось достаточным, чтобы оживить грустные воспоминания. Желтые от никотина пальцы приподняли подбородок, поворачивая ее голову то так-то эдак, чтобы осмотреть лицо в разных ракурсах. Я бы сказала, что у нее слишком экзотическая внешность, миссис Рэмси. Она, безусловно, красива, но не похожа на типичную американку. Да, дело именно в этом. У нее не американский тип внешности, «По-моему, в модельном бизнесе, типичных американок и так много, с явным негодованием, сказала миссис Ремси. Да, моя девочка не похожа на других, в этом и есть ее козырь». Но представитель модельного агентства, называющий от скуки фотограф, не даже мать Рены, никто не заметил, что у Рены грустный вид. Объяснялось это просто – Ей очень хотелось есть. Мысли о чизбургере так и лезли в голову, не давая покоя пустому желудку. Она пыталась отогнать от себя гастрономические картинки, зная, что кроме салатных листьев, заправленных низкокалорийным соусом, ей вряд ли припадет что-нибудь еще. «Простите», — сказал агент, сгребая в кучу глянцевые фотографии. «Простите», — сказал агент, сгребая в кучу глянцевые фотографии Рены и вручая их Сьюзен Рэмси. «Она, безусловно, хороша собой, но нам не подходит». «Вы не пробовали обратиться к Эйлин Форд?» «Ей удалось раскрутить Элли Магроу, хотя та тоже темноволосая и темноглазая». Засунув фотографии обратно в сумку, Сьюзен схватила дочь за руку и устремилась к выходу. В лифте она достала листок бумаги с длинным списком и вычеркнула из него указавший им на дверь агента. Не расстраивайся, Рена. Есть в Нью-Йорке люди и поумнее, чем этот придурок. Пожалуйста, не сутулься и в следующий раз постарайся почаще улыбаться. «Я не могу улыбаться, когда устала и хочу есть. Если помнишь, я съела утром только тост и половинку грейпфрута, и мы весь день мотаемся по городу. У меня болят ноги. Мы можем остановиться где-нибудь присесть и нормально пообедать?» «Еще пара собеседований, и все!» Рассеянно ответила Сьюзен, просматривая список модельных агентств. «Но я устала». Лифт доехал до первого этажа, и Сьюзен раздраженно вылетела из открывшихся дверей. «Ты, Рена, просто эгоистка и вечно капризничаешь. Я помогла тебе развестись с мужем-неудачником. Я продала дом, чтобы собрать необходимую сумму на переезд в Нью-Йорк. Я жертвую собой ради твоей карьеры. А в благодарность за все это слышу только твое постоянное нытье». Рена промолчала. Она была совершенно равнодушна к модельному бизнесу. Сделать из дочери топ-модель страстно желала Сьюзан Рэмси. Решение о продаже дома также приняла ее мать, а брак Рэнни распался опять же из-за ее постоянного вмешательства.